Глава 52. Пуховик Тариус. Виктория. Интересно, слышал ли мой жених этот разговор? Кажется, у драконов острый слух. Выйдя в коридор, сразу увидела Эриана. Он стоял в задумчивости, прислонившись спиной к стене и сложив руки на груди. «Что сказал Сигизмунд?» Едва завидев, быстро подошел он ко мне. «А ты не слышал?» — скинула я бровь. «Я активировал артефакт тишины над гостиной», — пояснил Эриан. «Ясно». Отец сказал, что все нормально. Он ждет нас на аудиенцию послезавтра в полдень. Надо явиться во дворец, в его личный кабинет. Прежде чем благословить наш брак, он хочет с тобой поговорить», — ответила я. «Так просто?» — удивился и обрадовался Эриан. «Я думал, мне придется ему долго доказывать, что я достоин руки его дочери. Ведь я из Таргануса и не принц». «Да, ты не принц», — согласилась я и добавила. «Ты гораздо лучше. Красавчик, герцог и вообще дракон». «А ты у меня умница, красавица и вообще моя будущая жена!» С нежностью поцеловал он меня в висок. «Как же приятно это слышать!» Расплылась я в счастливой улыбке. «Ой, кстати, как оказалось, меня там карета ждет, у ворот. Отец заявил, что незамужним девицам нельзя ходить в гости к холостым драконам, даже если в их особняке проживают 10 врачей». «Логично», — хохотнул Эриан. «Позволь, я тебя провожу». Он аккуратно приобнял меня за талию. К ноге возле туфли внезапно прислонило что-то прохладное и влажное. Я аж подскочила на месте. «Ой, что это за зверь?» Любопытным зверьком оказался очаровательный черный котенок, который ткнулся мне носиком в лодыжку. «Это твой подарок», — расплылся в улыбке Эриан, поднимая пушистика с пола. Я аж залюбовалась этой картиной. Красивый высокий атлет прижимает к груди хрупкого котенка. «Подарок для меня?» — не поняла я. от тебя» пояснил генерал. «Ты привязала его к оружию, помнишь?» «Ах, да, точно!» дошло до меня. «Прости, что не признала. Оружие выбирал мой дворецкий Томас, котенка тоже, но послание писала лично я». «Понятно», — хохотнул Эриан. «Надеюсь, мой подарок пришелся тебе по душе?» спросила я дракона и погладила пушистика. «Да, спасибо. Котят мне еще никто не дарил», — пояснил Эриан. Я назвал его Пух. «Пух?» — Удивленно переспросила я. «Полностью пуховик Тариус», — пояснил генерал. «Ему подходит», — рассмеялась я. Положив пухо на кресло, Эриан проводил меня до кареты. Едва он распахнул ворота, перед нами предстала картина «Воины на привале». Наверное, тут был целый полк гвардейцев, которые ждали команды, чтобы ринуться спасать дочку своего короля от опасного дракона, швыряющего принцев на елке. Нацепив на лицо милую улыбку, помахала им рукой. Мужики притихли, заинтригованно глядя на меня в компании драконьего генерала. А когда он поцеловал меня на виду у всех, у целого полка синхронно вытянулись лица от удивления. Мужики растерялись, то ли оттаскивать наглеца от принцессы, то ли не дергаться, А поскольку никакой команды не поступило, все остались на своих местах. «Ну все, теперь ты просто обязан на мне жениться», — весело заявила я Эриану, залезая в карету и смакуя в памяти огненную сладость его поцелуя. «Согласен». Отозвался он. «Как бы я хотел пригласить тебя на новое свидание завтра, моя прекрасная леди, но, наверное, нам не стоит испытывать терпение твоего отца. Прошу позволить мне заехать за тобой послезавтра в одиннадцать на карете, чтобы доставить во дворец на встречу с королем Сигизмундом». «Я буду ждать», — послала ему воздушный поцелуй, и карета тронулась в путь. И так все складывалось для меня наилучшим образом. Ни один принц не погиб, дракон окольцован, то есть дал согласие на брак, но для меня это уже победа. Осталось получить благословение у короля Сигизмунда и разобраться с мутной ситуацией во дворце Роберта I. Не знаю, как выглядит жилище Эриана в Тарганасе, но его поместье Таурис в равенделе мне очень даже по душе. Вдобавок, моему отцу будет морально проще, если дочка после замужества останется проживать в его стране, под присмотром. А когда на трон взойдет мой брат, тогда поглядим, как он станет относиться к нашей семье. При малейших признаках каких-либо притеснений переберемся в Тарганус, только и всего. Интересно, как настоящая Виктория Мангус поживает в моем теле? Где она сейчас? В психушке или смогла адаптироваться? Надеюсь, когда-нибудь я смогу осторожно разузнать, есть ли на этой планете маги, которые смогут ответить мне на этот вопрос и при этом не раскроют мою тайну. А открывать ли мой секрет Эриану? Я пока так и не решила.